коробочка. Самый искусный розыгрыш с использованием электроники и приключение, благодаря которому появилась на свет компания Apple, был придуман в один прекрасный воскресный день, когда Возняк прочитал статью в журнале Esquire, который мама оставила для него на кухонном столе. Стоял сентябрь 1971 года. На следующий день Стив должен был ехать в Беркли свой третий по счету университет. В статье Рона Розенбаума «Тайной синей коробочки описывалось, как хакеры и телефонные мошенники научились бесплатно звонить по междугородней и международной связи, воспроизводя тоны, маршрутизировавшие сигналы в сети AT&T. Дочитав до середины, я позвонил своему лучшему другу Стиву Джобсу и зачитал ему длинные выдержки из статьи, вспоминает Возняк. Он знал, что Джобс, у которого тогда как раз начался четвертый учебный год в Хомстеде, Один из немногих, кто способен разделить его восторг. Герой статьи хакер Джон Дрейпер получил прозвище Капитан Кранч, потому что обнаружил, что звук игрушечного свистка, прилагавшегося к коробке с одноимёнными хлопьями для завтрака, совпадает по частоте с сигналом коммутатора, который переключает звонки в телефонной сети. 2600 Гц. С его помощью можно было обмануть систему и бесплатно звонить в другие города и страны. В статье также упоминалось, что частота других сигналов, маршрутизирующих звонки, указана в одном из номеров Bell System Technical Journal. Разумеется, AT&T немедленно обратилась во все библиотеки с просьбой изъять его. Джобс загорелся желанием раздобыть номер журнала с указанием частот сигналов. Спустя несколько минут за мной зашел ВОЗ, и мы отправились в библиотеку SLAC Стэнфордского центра линейных ускорителей, чтобы поискать его там, рассказывал Джобс. Библиотека в воскресенье не работала, но друзья знали дверь, которая почти всегда была открыта. Помню, как мы судорожно рылись на стеллажах, наконец ВОЗ отыскал нужный номер. Вот это да, воскликнули мы, открыли журнал и действительно обнаружили там список. Мы повторяли как заведенные, вот это да, ничего себе. Там было все, тоны, частоты В тот же вечер до закрытия Возняк успел заскочить в магазин электроники в сан и купить детали для аналогового генератора звуковой частоты. С помощью цифрового частотомера, который Джобс в свое время собрал в научно-техническом клубе компании HP, друзья намеревались выверять нужные частоты. Наборный диск позволял повторять и записывать звуки, о которых шла речь в статье. К полуночи два Стива были готовы протестировать устройство. К сожалению, генераторы, которые они использовали, оказались недостаточно стабильны и не смогли воспроизвести нужные частоты, чтобы обмануть телефонную компанию. Нам не удалось добиться стабильного сигнала, рассказывал Возняк. «Наутро мне нужно было уезжать в Беркли, и мы договорились, что в колледже я сделаю цифровой аналог устройства. Цифровой версии синей коробочки не существовало в природе, но ВОЗ с радостью ухватился за возможность проверить свои силы. Он взял диоды и транзисторы, производимые компанией Radio Shack, и с помощью студента-музыканта, у которого был абсолютный слух, ко дню благодарения собрал нужный прибор. "Ни одной из собранных мною схем я не гордился больше", вспоминает он. "Я по сей день считаю ее гениальной". Однажды вечером Возняк приехал из Беркли-Джопсу, к Джобсу, чтобы испытать изобретение. Друзья попытались дозвониться до дяди Воза в Лос-Анджелесе, но ошиблись номером. Впрочем, их это ничуть не смутило. Главное, что прибор работал. Привет, мы звоним вам бесплатно. Мы звоним вам бесплатно, прокричал возняк в трубку. Абонент на том конце ничего не понял и рассердился. а Джобс добавил: "Мы звоним из Калифорнии, из Калифорнии с помощью синей коробочки". Его слова еще больше озадачили собеседника, который тоже находился в Калифорнии. Поначалу с помощью синей коробочки друзья устраивали розыгрыши. Самым запоминающимся стал звонок Ватикан. Возняк притворился Генри Киссинджером и сказал, что хочет поговорить с папой. «Бы Быда, саммите в Москве и дам Дадо поговорить с папой, произнес Воз. Ему ответили, что в Ватикане половина шестого утра и папа еще спит. Когда Воз перезвонил, ему ответил епископ, который должен был переводить их беседу. Но с папой пообщаться так и не удалось. Они догадались, что это не Генри Киссинджер, признавался Джобс. потому что мы звонили из уличного телефона автомата. Именно тогда сложилась схема их дальнейшего сотрудничества. Джоб сообразил, что с помощью синих коробочек можно не только устраивать розыгрыши, но и получать прибыль. "Я докупил все необходимое, упаковку, блок питания, клавиши и подсчитал, за сколько мы сможем продавать устройства", рассказывал Джобс. Позже, когда они с Возом основали Apple, Роли распределились именно таким образом. Готовый продукт был размером с две колоды игральных карт. Детали обошлись приятелям примерно в 40 долларов, и Джобс решил, что продавать устройство нужно по 150 долларов. Следуя примеру телефонных мошенников вроде капитана Кранча, друзья взяли псевдонимы, Возняк стал Беркли Блу а Джобс – Оуфом Tombarco. Они обходили комнаты общежития, предлагали свое изобретение всем желающим и демонстрировали потенциальным покупателям, как оно функционирует. Подсоединяли устройство к телефону и наушникам и звонили в разные места, например, в лондонский отель Риц или в службу телефонных розыгрышей в Австралию. Мы сделали около сотни синих коробочек и почти все продали, вспоминал Джобс. Но после происшествия в пиццерии в Санивейле веселью пришел конец. Джобс и Возняк собирались ехать в Беркли с синей коробочкой, которую только что закончили. Джобсу были нужны деньги, он хотел продать прибор И предложил его посетителям за соседним столиком. Те заинтересовались. Джобс пошел в телефонную будку и показал, как работает устройство, позвонив Чикаго. Потенциальные покупатели ответили, что им нужно сходить за деньгами в машину. Мы с возом отправились с ними. Синяя коробочка была у меня. Чувак залез в машину, пошарил под сиденьем и достал пистолет, рассказывал Джобс. Стиву никогда прежде не доводилось видеть оружие так близко, он перепугался до смерти. Потом прицелился мне в живот и сказал: "Давай ее сюда". Я растерялся, подумал, может, успею ударить его дверью машины по ногам и убежать, но скорее всего, этот подонок успел бы выстрелить. И я осторожно протянул ему прибор. Ограбление получилось необычное. Негодяй, отобравший у друзей синюю коробочку, оставил Джобсу телефон и пообещал заплатить потом, если устройство будет работать. Когда Джобс позвонил по этому номеру, Выяснилось, что преступнику так и не удалось разобраться с прибором. Тогда Джобс, не раздумывая ни секунды, уговорил негодяя встретиться с ним и возняком где-нибудь в людном месте. Но в конце концов друзья перетрусили и решили, что лучше отказаться от 150 долларов, но больше не подставляться под дуло пистолета. Это небольшое приключение подготовило почву для авантюры посерьёзнее. Без синих коробочек не было бы и Apple, говорил впоследствии Джобс. Я в этом уверен на все сто. Мы с Возом научились работать вместе, убедились, что можем решать технические задачи и сделать что-то стоящее. Собранная ими крохотная монтажная плата позволяла контролировать инфраструктуру, стоимость которой исчислялась в миллиардах долларов. Вы даже представить себе не можете, как это нас ободрило, заключил Воз. Наверное, не стоило ими торговать, но так мы поняли, чего способны добиться с помощью моих инженерных знаний и деловой жилки Стива. История с синей коробочкой определила принципы их будущего партнерства. Возняк придумывает очередное гениальное изобретение, которым готов поделиться с человечеством просто так, а Джобс решает, как приспособить его к нуждам потребителя, как лучше преподнести, как продавать и как на этом заработать.